Ронга, казалось, испугалась. «Нет, нельзя. Когда дух бродит, нельзя притрагиваться к телу. Это не разрешено!» Я в бешенстве сжал кулаки. Ронга была, возможно, достаточно цивилизованной служанкой, но продолжала верить во все эти глупости. Но если я задавал вопросы с таким пристрастием, то только потому, что и сам начал верить в этот бред. Боже мой, я терял голову. Этот сон длился долго, Возможно, час. Она пробудилась в пятнадцать минут шестого. Вначале она не понимала, где находится. Затем сказала мне, что хочет остаться одна. Когда я поднялась к ней во время ужина, то увидела, что она плакала. Часто она спит таким сном? Нет, кажется, нет. Во всяком случае, я ее в этом состоянии видела только раз. Давно? О, да, это случилось. Ронга вдруг запнулась, как если бы признание стоило ей усилия. Я ваш друг, Ронга, Сказал я, вы знаете, что наш разговор останется между нами. Так когда? Ну, это случилось. В тот день, когда мсье Элли упал в карьер. До меня еле донеслись эти слова, которые она прошептала, наклонив голову. Если по правде, то я ожидал услышать подобный ответ. И все же я был потрясен до глубины души. Я долго стоял неподвижно стиснув зубы, теребя ключи в кармане, бьюк. Вот оно, доказательство. Мысленно я был там, в гараже, перед открытым люком. Когда я пришел в себя, то увидел почти с удивлением, что гепард лежит в моих ног, а негритянка стоит у дверей. Где я? В Африке. Я вздрогнул, осознав, что проделывал тот же путь, что проделал во ней, Миям. Я протер глаза и, наконец, открыл дверь. Солнечный свет окончательно выявил меня из царства теней. «Вы говорили, мадам Элли, что видели, как она спит? Нет?» «И ни слова. Ни ей, ни доктору. Но продолжайте за ней наблюдать». «Почему?» — спросила Ронга. «Чего вы боитесь?» «Ничего. Пока ничего. Просто я не хочу, чтобы мадам Элли заболела из-за этого укуса. Упомянула ли она, что намеревается вернуться в Африку?» «Да, как-то». «Что же она говорила?» Вновь Ронга опустила глаза. Я пытался ей помочь. Она сказала, что увезет меня с собой, не так ли? Что настанет день, когда у меня не будут связаны руки. Да, все. Хорошо, я с ней поговорю. Я вышел, решив теперь все расставить по местам, но в вестибюле остановился. С чего начать? Как сформулировать, в чем конкретно я ее обвиняю? Она рассмеялась бы мне в глаза. «Ты, Франсуа, ты обвиняешь меня в том, что я хотела убить твою жену во сне. Я буду выглядеть смешным». Ронга по простоте душевной была удивлена странным и беспокойным сном меня. Но со всеми нами случается, что мы во сне смеемся, плачем, говорим. Сколько раз мне самому снилось, что за мной гонится. И я стонал, бежал, как безумный, или падал в бездонную пропасть, а потом просыпался в поту. Элиан, гладя меня по щеке, говорил, ты напугал меня, дорогой. Стоя на первой ступеньке лестницы, я перебирал все доводы в пользу того, чтобы хранить молчание, а о главном я умалчивал, но иллюзий не строил. Мириам, внушала мне страх. Глава восьмая. Итак, сказала Мириам. Итак, согласен. Не эта больна, но ее легко вылечить. Кто же ее вылечит? Ты, разумеется. Если ты вменишь себе в обязанность кормить ее в определенное время и тем, чем полагается, если ты будешь делать все, что я советовал уже раз двадцать, у меня работа. Ах, работа. Вот как. «Ты презираешь то, в чем ничего не смыслишь. Тебя бесит, что я рисую. Это тебя стесняет и унижает. Да, дорогой, я это почувствовал уж давно, предположим», — сказал я раздраженно. «Но речь не обо мне. Речь о не этом. Что ж, раз ты так ее любишь, я тебе ее отдаю». Такой уловки я не предвидел и понял, что опять сел в лужу. «Такая зверюга у меня дома!» — воскликнул я. «Тряхнулась? Вовсе нет». У тебя преданная и послушная жена, ей не придется двадцать раз объяснять, что от нее требуется. Пожалуйста, оставь Элиан в покое. Хорошо, не сердись, мой милый Франсуа, раз тебе не это не нужна, я ее умерщвлю. Я был настолько наивен и малодушен, чтобы начать думать, неужели нельзя у меня найти место, куда можно поместить гепарда, но нет. Ильян старалась уязвить меня доказать, что я избегаю любой ответственности, что из нас двоих именно я эгоист. Зверь был лишь поводом. Предупреждаю, что я за это не возьмусь. — О, я знаю! — произнесла она оскорбительным тоном.